Информация к размышлению. ИТТ 42 -й, 45 -й. После того, как японцы разбили американскую военно-морскую базу на Пёрл-Харборе, и Белый дом объявил войну странам Оси, деятельность ИТТ сразу же попала в сферу пристального интереса Федерального ведомства связи. Одному из сталанг для больших аналитиков Алану Сейлеру было поручено провести негласное изучение контактов ИТТ с противником. В секретном докладе, подготовленном им для Вашингтона, в конце 43 -го года сообщалось, что полковник Бен продолжает поддерживать связи с врагом через нейтральные страны, поставляя Берлину стратегические товары и оказывая конфиденциальную помощь в информации нацистам, работающим в Испании и Латинской Америке, особенно в Аргентине, Чили и Эквадоре. Только в 1942 году аргентинская компания United River Place Telephone Company, купленная людьми Бена у англичан, провела 622 телефонных разговора за Берлином, из Буэнос-Айреса. Есть основания предполагать, что фирма All American Cable Office, кубленная ИТТ, также поставляет информацию в Берлину. В компании Union Telefonica работает Руиз де Беренбрух, который заявляет себя антинацистом. Однако ночи он проводит в германском посольстве, а затем отправляется в компанию, где имеет возможность подслушивать телефонные переговоры американцев и англичан со всем миром. В 1942 году в Мадриде была зафиксирована встреча вице-президента ИТТ Кеннета Стоктона с послом Рейха в Мадриде и двумя представителями гелинга Эта информация Государственного департамента была тщательно перепроверена и подтвердилась полностью. В том же году представитель полковника Бена, некий Грюн, посетил Швейцарию, где встретился с одним из высших чинов СС доктором Вестриком, принужденным в свое время покинуть США, поскольку был изобречен как нацистский агент. Во время этой встречи Грюн подготовил для доктора Вестрика торговую сделку, в результате которой Гиринг получил необходимые для его Люфтваффе, Цинк и Меркурий, категорически запрещенные к продаже не только странам Оси, но даже нейтральным странам. Эти стратегические товары были затем переданы для нужд авиаконцерна Фокке-Вульф возглавляемая асессовцем доктором Танком. Все это дает основание передать материалы об антиамериканской деятельности полковника Бена, возглавляющего ИТТ, соответствующее подразделение ФБР, для начала постоянной работы по этому преступному концерну. Прочитав документ, сфотографированный людьми начальника службы безопасности концерна, — Грюна! — полковник Бен долго сидел в задумчивости, положив тяжелые кулаки на стеклянную и полированную поверхность своего громадного красного дерева — стола. Потом усмехнулся чему-то и спросил. — Что, страшно, Грюн? — Ну, не то чтобы страшно, — ответил тот щупленький, близорукий, плешивый, Он никак не походил на тот стереотип разведчика, который начал создавать Голливуд. — Но думать есть о чем. — А я чем занимаюсь? — Полировкой яиц? — раздраженно заметил Бен. — Получается, — усмехнулся горюн Научите? — Я ничему не учу бесплатно. Давайте взятку или приобретайте лицензию. Первое дешевле, второе дороже и ненадежнее. Наледь-ка нам по глотку виски. Выпив, Бен поднялся, походил по кабинету, остановился возле грамотного американского флага, установленного за его креслом, повернулся в профиль и сказал, — Пусть сделают хорошие снимки, не распространят в прессе. Фас у меня дурной. А в профиль смотрюсь. Эта страна любит, когда о патриотизме говорят крикливо. Пойдем им навстречу. Потом он подошел к телефону и, сняв трубку, заметил. Учитесь у меня делу, Грин. Я люблю вас, поэтому учу бесплатно. Набрал номер телефона генерала Стонера, руководившего в Пентагоне, подразделениями связи и оповещения. Девять лет назад Стонер работал в наблюдательном совете ИТТ. Потом концерн делегировал его в Пентагон. Там он стал его представителем. Рекордно быстро получил генеральские погоны и пост, который позволял ему передавать Бену самые выгодные заказы для армии. «Добрый день, генерал!» сказал Бен. «Было бы очень славно, найди вы во время поужинать со мной. Если завтра свободны, я берусь зарезервировать столик в ресторане, который вы мне сейчас назовете. Я бы выехал в Вашингтон первым поездом и в двенадцать готов встретить вас там, где скажете». Уговорились встретиться в двенадцать тридцать за полчаса до ланча.